Но знаете, что больше всего и прежде всего не могут простить бывшим советским гражданам сионисты. Попытаюсь сформулировать это кратко и точно, говорит австрийский публицист. Отсутствие у олим из Советского Союза ненависти к арабам. Поверьте, я пришёл к этому выводу после долгих и внимательных наблюдений. Сианисты внушают новоприбывшему, ты обязан ненавидеть арабов. А он искренне удивлен. За что? Почему? За что? Почему? Мне не за что их ненавидеть. И не мог я внушать такой ненависти своим детям. Не мог. Не раз довелось и мне слышать это от многих беженцев. И горе тем, кто в Израиле не сумел скрыть подобные настроения от зенистов. В переполненный автобус вошли несколько арабов, и двадцативосьмилетний Абрам Пятилошвили поспешил уступить место сгорбленной с трудом передвигавшейся и наверки. Тут же на него накинулась группа молодых людей, вы не достойную называться израильтянином, Запальчиво крикнула ему девушка с портфелем, судя по всему, студентка. Эти скоты нагло пользуются тем, что мы пока не в состоянии перевозить их в отдельных автобусах. Представляю, как вы воспитываете своих детей, извитительно сказал Абраму Петелашвили спутник студентки. Такие же нападки и тоже в автобусе обрушились на бывшего адесита Семёна Хуновича Полонского. В чем же выразилась его вина перед израильским обществом? Он велел своему десятилетнему сынишке уступить место беременной арабской женщине. Больше всего поразила Полонского злоба, прозвучавшая в замечании пожилого израильтянина, чтобы эту ведьму задавил автобус, прежде чем она успеет родить еще одного разбойника. Ведьма, впрочем, не решилась сесть на предложенное ей место. И неудивительно. Израильтяне приучили арабов видеть в неожиданных проявлениях вежливости только подвох, насмешку и издевательство. Всех новоприбывших в Израиле, буквально с первых же часов, убеждали о поражении и делевит инструктировали каждому встречному арабу надо показать своё презрение. Бывший артист муз обл концерта Леонид Толчинский, устроившийся на временную работу в дешёвом ночном кабаре, позволил себе в какой-то репризе сказать евреи и арабы. Крамольника немедленно вышвырнули из кабаре. Даже семидесятилетний Арон Абрамович Куралапник был нещадно обруган владельцем бензоколонки за симпатии к арабам. А симпатии бывшего киевлянина выразились вот в чём. Очищая от грязи заправлявшуюся горючим машину, он ещё ещё вежливо, как ещё хозяин объяснил проходившему мимо арабскому юноше, как выйти на шоссейную дорогу. Для воспитания ненависти к арабам пользуются и ульпаны. Как? Ведь там изучают только иврит. Но Учебные тексты так ловко подобраны, поясняет инженер Злотский, что по существу обучающиеся проходят в Ульпане еще один предмет — антиарабизм. Даже самые малоуспевающие учащиеся выходят из Ульпана с обширным запасом и безукоризненным произношением антиарабских ругательств на безукоризненном иврите. С особенным размахом ненависть к арабам — прививают школьникам. Приведу только два коротких, но весьма красноречивых отрывка из учебника для старшеклассников, точнее, из главы, где даётся исторический обзор израильско-арабских войн. Народ Израиля, избранный среди народов по расе, воспитанию и климату, в котором он развивается. Раса народа Израиля самая чистая из раз ибо создана путём отбора всего лучшего во всех поколениях и затем следует вывод арабов надо уничтожать